Он больше не скрывал сильной тревоги, для него стало совершенно очевидно, к чему стремится сын. Коварный страх часто сковывал душу Бориса Михаила и заставлял бодрствовать до рассвета. Этот страх он видел и в глазах окружавших его монахов, которые вслух не осмеливались высказывать своих опасений. Кавхан Петр больше не решался приходить в условленное место, но его посланники постоянно осведомляли монаха Михаила. Кафхан боялся за свою жизнь. В последней весточке от него сообщалось, что он находится в крепости Шумен и не намерен возвращаться в столицу. Он послал гонцов встретить Ирдиша Илью и предупредить, можно возвращаться только по Дунаю и только тайно, на сухопутных дорогах засады. Кафхан не был уверен, доберутся ли его люди до Белграда. Сандокия по собственному желанию появился в обители, чтобы поплакаться монаху. Рассатый Владимир намеревался отдать его дочь Богомилу за Теридина, Таркана из Бригалы, если тот согласится верно ему служить. Хан позволял себе распоряжаться чужой женой, ни с кем не считаясь. Когда Сандоке попытался заступиться за дочь, росата обещал одарить его монастырскими землями. Борис Михаил не стал успокаивать Сандоке, только приказал при первой же возможности напомнить хану, что отец хочет говорить с ним. Возвращаясь, Сандоки завернул в Шуменскую крепость к Афхану, и рассказал ему о своих дорожных наблюдениях. Плеско стало похоже на военный лагерь. Отряды, верные хану Рассата Владимиру, заполонили внешний и внутренний город. При виде их Сандоки испытал страх. Они были большой военной силой. С внешней стороны рва неисчислимое количество юрт, выросших словно грибы после дождя. И тут же жертвенные собаки... Каждый вечер предсказывали торжество тангры. До сих пор он не может понять, почему почитатели Бога Неба еще не напали на Плисковскую лавру. Монахи не выходили за ворота. Наум распустил учеников и вернулся в устье Тичи. Кавхан Петр не был ни удивлен, ни смущен словами Сандоки. И это успокоило гостя. Рассатый Владимир, боясь неизвестности, собрал единомышленников, чтобы вдохнуть в них решимость. но решимость необходима и ему а потому он продолжает посылать всадников в далекие торканства не смея появиться перед людьми и обнародовать хрисовул об отказе от христовой веры и о возвращении к тангре пока гонцы хана мчались торопя время сам он с приближенными не переставал веселиться и подшучивать над очергубилем стасисом ну что за дурак этот очергубиль как мог отец держать его при себе и уважать Похоже, пиры Стасису очень нравятся, и он не думает уходить отсюда. Да и как здесь может не понравиться? Разве он видел такую еду и такие напитки при Борисе? росата его покормит, повеселится, глядя на него, а как только овладеет всеми внутренними крепостями, прогонит его. Посольство германского короля Арнульфа остановилось перед каменными стенами Плиски. Запыленный всадник в длинной накидке выехал вперед, и затрубил в позолоченный рог. Тяжелые кованные двери в центральных воротах открылись, и посольство оказалось между двумя рядами вооруженных людей, которые чинно стояли по сторонам дороги, вплоть до самого дворца. Князь Росатый Владимир встречал гостей из страны германцев. Долгое время оттуда никто не приходил в столицу Болгар. С тех пор, как Борис Михаил отмежевался от Рима, хорошие отношения с германцами сменились холодными, даже враждебными. Приезд германского посольства означал, что Рассата Владимир бросает еще один камень в приверженцев новой веры. Пусть его отец, раз и навсегда поймет, он не боится проводить самостоятельную политику. Как человек, который верит в тангру, Рассата, не колеблясь, подаст руку королю Арнульфу. От этого государства ничего не потеряет. Константинополь и Рим воюют, и пусть воюют. Его, Рассата Владимира, мало интересует мнение о нем, византийских священников, расползшихся по болгарским землям словно саранча. Неужели они воображают, будто он ринется в бой против германцев? Зачем? Ни одной, ни другой веры он не принимает. В сущности, рассатый Владимир не очень-то и задумывался, из-за чего они ссорятся, и в чем различие между их религиозными догмами. Ему все время казалось, что они грызутся из-за кости, из-за того, кто выхватит большую кость. Отец сглупил, перейдя в лоно Константинопольской церкви и отказавшись от веры предков. Теперь сын все приведет в порядок, пренебрегая обеими религиями, или, точнее, с безразличием относясь и к той и к другой. Сейчас его более всего интересует, какие подарки ему привезли германские послы и чего они от него хотят. Если они захотят, чтобы Болгария стала союзницей Рима, он пообещает, но руки себе связывать не будет. Если попросят помощи против Моравии, Почему бы и не помочь? Моравия слишком уж расширила свои земли за счет соседей. Верно некоторые скажут, они же славяне, свои. Ну и что, что свои? И насколько свои? Этих славян стало словно травы на лугу. В его державе куда ни повернешься, всюду славяне. Отец щедрой рукой поддерживал их, а сын сейчас голову ломает, как от них отделаться. Союз с германским королем Арнульфом не принесет прида Болгарии. Помог же хан германца против сербов, на сербов у него зуб. Если он сможет их победить, то так разбросает по всей своей земле, что они надолго запомнят его. Рассате помог гойнику в попытке добраться к своим. Дал коня, но приближенным сказал, где тот поедет, чтобы его убили. И его убили. Отец скинулся искать убийцу, кто где убил. Только двое, хан и Акорсис, знают. Когда Рассате видел, как сверкают коварные глаза серба, он едва сдерживался, чтобы не прикончить его собственноручно. Ведь Гойник в свое время связал Рассата тяжелой цепью и, не переставая, насмехался над ним. Нет, Рассата не прощает. Вороны давно уже выклевали Гойнику мозг где-то под горой. И этот туда же, сын Строймера, прибыл сюда... и женился на самой красивой девушке-плизке, с какой стати Богомила должна принадлежать только ему. Рассата отдаст ее Тередину, а муж пускай кусает себе локти. Если бы она не была его двоюродной сестрой, дочерью-дяди, он подержал бы ее у себя, а потом отдал бы кому хочет. Такая женщина не должна принадлежать одному мужчине, а тем более сербу. Впрочем, Богомила знает, что почем. Она и так уже давно не только мужнина. Рассата Владимир распорядился, чтобы гостей разместили, как подобает. Посвал Сандоки, теперь он был самым опытным в иностранных делах. Рассата Владимир наблюдал за ним некоторое время и решил, что Сандоки работает не с таким рвением, как прежде. Он стал слишком задумчив и озабочен. Хан ведь не говорил ему, что хочет разлучить его дочь с мужем. «У нее, правда, дети, да и Тередин молчит, не дает ответа. Он один из преданных Борису людей». Воины в бригале были отобраны Борисом Михаилом. Смелые и неподкупные люди, едва ли они полностью перейдут на сторону хана. При первом же призыве его отца они пойдут против нового хана и князя Болгарии Расате. Там отцовская твердыня. Но только ли там? Расате Владимир чувствовал неуверенность. Ему казалось, он вошел в болото и не знает, за какой куст ухватиться, чтобы не увязнуть. Желание отца встретиться и поговорить заставило его, как ежа, свернуться в клубок и прислушиваться к чужим шагам. Сандоке не раз говорил ему о приглашении отца. Однако Росата об этом и слушать не хочет. Дело зашло слишком далеко, и разговор не сможет переубедить его. Он боится, как бы приглашение отца не оказалось ловушкой. Отец будет настаивать на своем, говорить обо всем, что услышал и увидел, запугивать. И что тогда росата станет делать, упадет на колени и попросит прощения? Ни в коем случае. Он, Росатая, князь и хан государства. К нему шлют послов чужеземные короли и василевсы, ждут его слова, ищут его дружбы. А он станет молиться какому-то монаху, который все свое уже взял от жизни, если он осуществил свои желания, отказался от трона, принял монашество. Почему его сын не может жить по своим законам? Но вот беда. Люди еще колеблются, присматриваются, на какую сторону встать. А некоторые, подобно Кавхану, полностью определились. Шуманская крепость превратилась в его убежище. Он не появляется в Плиске, даже семью забрал к себе. Рассатый Владимир несколько раз посылал гонцов и приглашал его по разным поводам. Однако он не выходит из крепости. То занят, то болен. Если бы он приехал в Плиску... Росатый ни за что не выпустил бы его. Но только ли с ним все так складывается? Дядя Ирдиш Илья продолжает объезжать войска в верхних и нижних землях, и росатая до сих пор не знает, что дядя думает о нем. А что он может думать? Более преданного воина у отца нет. Выходит, сыну совсем нелегко. Друзей у него прибавилось, но росаты доверяет только тем кто в свое время вместе с ним ел и пил в вововичской крепости остальные как привитая почка на чужом стволе неизвестно приживется ли даст ли росток не говоря уж о том даст ли плоды и неизвестно какие плоды для проверки необходимо время а росаты временем не располагает если вот только попросить германских послов прислать ему отборных наемников которые обеспечат его будущее этой мыслью росатый владимир не поделился ни с кем из приближенных, ибо те могли обидеться, и он потерял бы и их. Приход германцев в столицу для охраны хана мало кому понравится, но если он увидит, что дела плохие, то не будет раздумывать и позовет их. Если он обопрется на чужое плечо и почувствует себя в полной безопасности, то сведет счеты со всеми, кто колеблется и одним глазом глядит в его сторону, другим в сторону монаха. Германское посольство приехало очень вовремя, и сейчас надо так повести дело, чтобы потом не пожалеть. Раз кафхан пётр не хочет прибыть и занять свое место по левую руку хана, значит, пришло время назначить кафханам овеческого таркана Аккорсиса, это придаст ему смелости, да и люди поймут, хан от слов перешел к делу.